Третья дорожка пятой кассеты. Ожидая решения властей, он был в таком подавленном состоянии, что в случае неудачи готов был спрятаться куда-нибудь. Куда еще не знаю, вернее всего, что в землю. Но брата ли надо было упрашивать понять его страдания и помочь? Михаил Николаевич находился в дружеских отношениях с Н.С. Петровым, главным контролером Министерства двора имевшим большое влияние на дирекцию императорских театров, благодаря чему быстро уладилось дело и вскоре, несказанно обрадованный и благодарный Александр Николаевич писал брату. «Как сразу успокоилась душа моя, и какое блаженное чувство! Этого нельзя выразить словами!» Островский считал, что счастье, которое он ждал терпеливо, пришло под конец его трудовой жизни. Он был назначен заведующим репертуарной частью московских императорских театров. Управляющим театров, ответственным за хозяйственную часть, был назначен А.А. А. Майков, с которым у Островского было полное взаимопонимание. Личный секретарь Островского Н.А. Кропачев, которого драматург называл другом, в своих сердечных воспоминаниях О незабвенном принципале подробно рассказывает, как закипела работа Александра Николаевича с утра до поздней ночи, как он окунулся в омут разных неотложных служебных дел. А их была пропасть, начиная от избрания текущего репертуара, работы над преобразованием театрального училища, посещение экзаменов в нем, посещение спектаклей, забота о балете, который переживал тогда упадок, и кончая приемными часами, которые он всегда отсиживал, с классической аккуратностью, и на которых на него столько обрушивалось просьб, жалоб, а нередко и кляус. Вступив на должность, Островский облачился в форменный вицмундир и фуражку придворного ведомства с красным околышем и кокардой на тулье. Злые языки иронизировали, что он заважничал, зачиновничал, хотя и в этом сказалась непосредственность натуры великого драматурга – и его добросовестное, как всегда, отношение к делу, к своим обязанностям. Раз стал должностным лицом при императорском театре, то почему бы ему не исполнять законом установленной формы? Как сказал по этому поводу Кропачев, должностное лицо в казенном театре – невольный хозяин в своей деревне, где он может хоть в лаптях ходить. Да, у себя в деревне Александр Николаевич зачастую носил русскую рубашку с шароварами и мягкие казанские сапоги. А тут придирчивый человек, непрошенный судья, мог бы сказать, что он оригинальничает, и поднять его за это насмех. Могло вызвать такую же иронию судей и недовольство Александра Николаевича, отведенным ему на службе кабинетом, о чем он сказал тогда же своему секретарю. «А вот образок повесить во лбу не хватило», — вскидываясь в передний угол, заметил Александр Николаевич. «Ну да я свой из дома принесу». Он оставался для артистов все тем же стариком, добрым и отзывчивым, готовым помочь всякому по мере возможностей. Знакомый нам Кава Загорский, увидев, как Достровского в театре-витс-мундире, упал духом и решил, что теперь уже конец его обычным визитом к Александру Николаевичу. Встречает Загорского знакомая артистка и, узнав о его бедственном положении, советует пойти к Александру Николаевичу, который теперь в силе. «Поэтому и не могу обратиться. Он в генеральском бицмундире ходит, а у меня штанов крепких нет». Артистка передала свой разговор с Загорским Островскому. «Что же он сам ко мне не пришел?» — удивился Островский. «Да ведь он же, извините за выражение, без штанов, Александр Николаевич. Ну и дурак, ведь я его всю жизнь без штанов видел. Чего ж ему меня стесняться? Пускай приходит, я ему свои дам». И, как рассказывает автор воспоминаний, на другой же день Загорский поселился у директора императорских театров Островского. Ревностно взялся за дело Александр Николаевич. Он довольно потрудился на поприще драматургического искусства. Написал одних оригинальных пьес около 50, а точнее говоря, 47. Создал целый народный театр, и теперь после «Не от мира сего» можно, пожалуй, и остановиться. Недаром в конце октября 1884 года, когда по случаю десятилетия общества русских драматических писателей ему была преподнесена серебряная чернильница, он сказал, полушутя полусерьезно, «От всей души благодарю вас за дорогой подарок, но боюсь, что я уже исписал все чернила, которыми мне суждено было писать, и что мне придется только любоваться вашим подарком, а не пользоваться им». Да, годы уже не те для писания пьес, но он еще может оказать родному театру послугу своей службой, своими знаниями и опытностью. У него новый проект дешевой театральной школы, проекты об артистах, о режиссерском управлении, и все это должно быть введено в действие при его участии. В его руках руководство художественной частью в московских театрах. Он стал полным хозяином репертуара, и может быть теперь полезен начинающим талантливым писателям. Он может провести в дело на пользу родному искусству те заветные убеждения, которыми жил. Настало, кажется, время для него, о котором он мог только мечтать, и вместе с тем, с первых же дней службы, с ужасом ощутил, что взятая им на себя задача ему уже не по силам. Далее белки за ее верную службу целые с орехов, Да только тогда, когда у нее уж зубов не стало, думал он, теряясь перед затягивающим его служебным омутом, из которого и не знал, как выплывет. Дело было по горло, как говорил сам Островский, и когда кончился, наконец, театральный сезон, было не до отдыха. Удерживали в Москве служебные заботы, к тому же много хлопот требовал предстоящий переезд на новую казенную квартиру. Мария Васильевна с четырьмя детьми отправилась в Щелыково. Двое других детей поселились у родственников в Москве, а сам Александр Николаевич перебрался в приготовленный для него номер гостиницы «Дрезден» на Тверской. Здесь Кропачев, секретарь Островского, был свидетелем случившегося с Александром Николаевичем жестокого сердечного приступа. Приступы повторялись, не предвещая ничего доброго, но и в болезненном состоянии он продолжал работать, не покладая рук полагая, что отдохнет во время летних вакаций. Как всегда для него надеждой было Щелыково. Лишь бы доехать до Щелыкова, а там он придет в себя и наберется сил. Больным он и поехал в деревню, оставив тяжелое предчувствие своим отъездом у тех, кто провожал его на вокзале. Постоянно жаловался на плохое здоровье, и многим это казалось мнительностью, даже при чуда Александра Николаевича. А он давно уже был болен, Страдал своим роковым недугом, грудной жабой. Никогда он не приезжал так поздно в Щелыково, как на этот раз. Было уже 29 мая. Подъезжая на пролетке к дому, чувствуя изнеможение, отвлевавшееся в его душу щелыковской красоты, он подумал почему-то об отце, вспомнил рассказ о том, как отец перед смертью просил приподнять его на постели, чтобы он мог в последний раз посмотреть в окно на любимое Щелыково. Неужели и ему суждено прощаться с этими обетованными местами? Как быстро пролетело время. Жизнь прошла, и не заметила милок, как на печке погрелась, сказала ему о своей жизни деревенская старуха во время его путешествия по Волге. Давно ли это было? Университет, совестный, затем коммерческий суд. Золотое время молодой редакции. Если вспомнить всех ушедших, то выходит, что он зажился на земле. Могилы матери и отца, Агафия Ивановна, его Ганя живет в душе и напоминает о себе кроткая, терпеливая, все понимающая и чувствующая и родная для него. Это о ней он думал, когда заставил свою Ксению в пьесе «Не От мира сего произносить слова укора, обманувшему ее мужу, рассказывать, что делается в душе женщины, мучающейся догадкой, как муж ласкается с недостойной женщиной и не хочет знать жену которая надоела ему своей глупой кротостью, своими скучными добродетелями. «У страстной, энергичной женщины, — говорит Ксения, как бы за Агафью Ивановну, — явится ревность, она отомстит или мужу, или сопернице, для оскорбленного чувства найдется выход, а кроткая женщина и на протест не решится. Для нее все это так гадко покажется, что она только уйдет в себя, сожмется, завянет, И все его кроткие женщины в последних пьесах несут в себе частицу его гани. От нее все то хорошее в них, которое, увы, не ценится обычно при жизни, но светит и греет, когда мы этого лишаемся. Отшумел свое в жизни Григорьев, бедный Аполлон, забылись выходки слабого, безвольного в быту человека, а остался в памяти трогательный рыцарь русской литературы с неизменно благородным отношением к искусству. Почил в Бозе Шевырев, с именем которого связан для него один из самых дорогих дней его жизни, 14 февраля 1847 года. Умолк Михаил Петрович Погодин, даривший ему, молодому Островскому, и горькие пилюли, и много доброго отеческого. Не стало Алмазова, Эдельсона, милых товарищей литературной молодости, умер Некрасов, с которым он умел находить как с поэтом общий язык. Нет ныне и пророчествовавшего на Пушкинском празднике Достоевского. Смилостивилась смерть над Писемским, который устал жить и переносить удары жизни. Успокоился навеки на путешествовавшийся Тургенев. Давно замолкли гласа Мартынова, Сергея Васильева, Садовского. В глазах стоят и почившие более десяти лет назад Дриянский, Невесело усмехающийся своей незадачливости из-под черных усов И белесый Микола Дубровский со взглядом дружеским, братским Уходят знакомые люди Недавно умер живший в том же доме Голицына во флигеле Иван Аксаков С Аксаковым он был знаком Шапошно Иногда встречался с ним около дома в сквере рядом с храмом Христа Спасителя Этот человек одних лет с ним высокий, внушительный, казался ему обладателем богатырского здоровья. И какой столб свалился! И его конец недалек, здоровье уходит. Пятьдесят лет он написал Снегурочку. Сколько в нем, оказывается, было тогда молодых сил и свежести чувства. Он и сейчас дивится, что за энергия, что за избыток духовных сил в нем в шестьдесят-то слишком лет. Но на плоть и дело идет к закату. Все писал пьесы, не разгибая спины, проведя большую часть жизни в кабинете. В Москве кабинет и в деревне кабинет, которые ему приглядели и опротивили до да Но вот горе, пойдешь или поедешь куда-нибудь, и тянет опять в тот же противный кабинет. Видимо, в этом он в отца. Как и покойный отец, он вечный кабинетный труженик, не показной, а прячущийся. Пекущийся о пользе, о деле, Вот и возвращается он памятью к отцу. А ведь отец не баловал его в молодости, преподал ему суровый урок жизни. Но отец есть отец, и его с матерью он постоянно поминает в родительскую субботу. Из тумана времени проясняется лицо старца, седого как лунь, склонившегося над ним мальчиком и глядящего на него ласково и с бездонной как небо глубиной в глазах. Это дед его, монах Феодот, В его келью Донского монастыря и привели когда-то давным-давно мальчиком для благословения. В детстве он не раз бывал в этой келье по праздникам, и образ деда седого старца остался навсегда в его памяти и много говорил воображению. Потом уже, повзрослев, он узнал, что дед его по отцу, Федор Иванович, постригся в монахи под именем Феодот после смерти жены, и был почитаем среди монастырской братьи, как строгий аскет и подвижник. Умер он в 1843 году. Для двадцатилетнего внука, вступавшего в жизнь людную, шумную, веселую, кончина деда-монаха как бы осталась в тени за монастырскими стенами, а теперь, когда он уже сам старик, особой значительностью овеян в его памяти облик старца. Щемит, замирает сердце от приступа. Но что за силы, что за энергия в шестьдесят-то слишком лет? Сколько в нем жажды работы? И опять тянет его неодолимо к письменному столу. Его ждет перевод Антония и Клеопатры Шекспира. Бог даст исполниться и давняя мечта перевести некоторые главы Дон Кихота с народными сценами и поговорками. Благородный рыцарь постоянно, неотступно следовал за ним, а во время кавказской поездки – Ему напомнил Дон Кихота, похожий на него губернатор Баку. Вот ведь какая может быть встреча. Ждут его, еще не пришедшего как следует в себя после дороги и другие дела, лежащие перед ним на письменном столе. От самого Льва, так в молодости называл он Льва Толстого, прислана пьеса «Первый винокур» с просьбой автора к отцу русской драматургии прочитать и вынести свой отеческий приговор. «Ох, Лев!» И зачем он начал философствовать и писать свое Евангелие? При встрече он уговаривал Толстого оставить философию. Говорил, «Ты романами и повестями велик, оставался бы романистом, а если утомился, отдохнул бы, на что взялся умы мутить, это к хорошему не поведет». Но собеседник в ответ только хмурился и молчал, и простился холодно. Неисповедимы пути людские. И только когда уже время подходит к концу, мы начинаем понимать, что дело не в писательстве, не в пьесах и не в службе, а в жизни человеческой, как прожил ее и чиста ли совесть. И совесть его, Островского, как будто может быть спокойна, хорошо ли, худо ли, но всю жизнь свою трудился честно, с желанием людям блага, как он его понимал. И кто знает, что будет нужно будущим поколениям. Но всегда, видимо, останется в цене и силе исполнения человеком своего долга, налагаемого на него призванием, талантом, а этому он был верен в своей жизни. И счастье уже то, что с него не спросится, заверенный ему великий дар слова. Как мог, он ответственно нес бремя этого дара и готов нести его до конца. И может сказать спокойно, когда настанет его час, «Ныне отпущаешь и твоего с миром». «Страдающая, плачущая, любящая женщина от мира сего». Вот она смотрит на своего любимого, оглушенная услышанным, все еще не веря, что все кончено и что им уже не быть вместе. «Я столько созидала, так берегла нашу любовь, а ты в один миг все разрушил, убийца ты». Она еще надеется, запрокинув голову с полуоткрытым ртом, с мокрыми от слез глазами, с мольбой смотрит на него от ее рук, рванувшихся к нему дернулась ветка цветущей весенней яблони, под которой они стояли. И это было невыносимо видеть, как яблоневый цвет сыплется на ее волосы, плечи, запрокинутое лицо, жаждущее счастье, сыплется словно на гроб. Да, он убийца всего самого светлого, что отдано ему, что есть на земле. Так на земле страдает любящее сердце, стенает всякая тварь как в песок уходит казалось неисчерпаемые чувства не знает человек какая пропасть способна открыться в нем какой паук зла вдруг может шевельнуться в его душе и благо если все это откроет ему глаза на себя на то как он слаб как нечисты эгоистичны его помыслы и нечем ему гордиться перед другими метется человек объятый страстями ненавистью тщеславием жаждой наслаждений материального обогащения, и ни в чем не успокаивается душа его. Но вот слышится в этом мире, лежащем зле и преступлениях, тихие слова молодой умирающей женщины. «Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь. Вы все хорошие люди. Я вас всех, всех люблю». Это говорит та самая Лариса в «Беспреданнице», для которой любовь была всепоглощающим женским чувством, без которого нет жизни. И вот умирающий ей открывается невиданный, всепрощающий смысл любви. И Ксения, женщина кроткая, не от мира сего, умирая, все прощает своему грешному мужу. В мире великого драматурга, в мире его семейных бытовых комедий, драм, исторических хроник, картин из народной жизни, в хоре голосов разных сословий возвышается, светится, слышится нечто идеальное, как тот светлый столб в церкви, о котором говорит Катерина в грозе. солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым точно облака, и вижу я бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. Возвышенным, благодатным повеет вдруг в обиходных разговорах людей. «Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь, и бедная, и горькая, все радость», говорит герой трудового хлеба. Красивая и бедная девушка Наташа в той же пьесе просит своего дядю благословить ее с женихом на трудовую жизнь, в которой можно найти счастье и без богатства. Цыплунов в «Богатых невестах» говорит своей матери о любимой женщине Валентине. «Эта женщина очень несчастна. Ни одно высокое чувство в ней не было затронуто. Ей никто никогда не говорил о сострадании, о любви. Она любит меня, и вы, я знаю, сами ее полюбите за это», и сделаете для нее все, что может сделать умная и любящая женщина для молодой души». И, видя, как соединяет его мать и невесту взаимное чувство любви, герой радуется, что он в Валентине нашел то, чего искал, что они весело будут жить. Женится, наконец, после долгих испытаний и препятствий, Платон на любимой Поликсене. И последние слова пьесы «Тысячу лет жизни». Нет, не от моралистики. Не от сценической эффективности эти дивные утешительные финалы пьес. Забыты, кажется, все страдания, все темные стороны жизни, врачующим елеем не сходит слово художника в душу читателя, примеряя его с действительностью, открывая в ней ее вечные ценности, сострадание, милосердие, любовь. Это отблеск той высшей любви, о которой сказано.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 Утром 2 июня 1886 года он, как всегда, работал, просматривал перевод Антония и Клеопатры Шекспира, читал журнал «Русская мысль». Находившаяся вместе с отцом в его кабинете старшая дочь Островского Мария Александровна рассказывала потом, как Александр Николаевич, сидя за работой, вдруг вскрикнул «Ах, как мне дурно!». «Я побежала», — вспоминала Мария Александровна за водой, — и только что вошла в гостиную, как услышала, что он упал. На крик испуганной дочери прибежали сыновья писателя, Михаил и Александр. Гостивший у них студент Сергей Шанин, сын Ивана Ивановича Шанина. Они подняли распростертого на полу около письменного стола Александра Николаевича и посадили его в кресло. Он еще всхлипывал несколько секунд и затих. Было часов в десять утра. Александр Николаевич скончался от сильного припадка грудной жабы. Смерть застигла его за письменным столом, только она могла оторвать его от работы. Мария Васильевна была в это время в церкви, ее вызвали, скрыв от нее правду. Спешно приехала она домой и упала без чувств, увидев бездыханным своего супруга. На похороны приехали Михаил Николаевич, спокойно мрачный, скорбный, Почтенный, среброволосый Иван Иванович Шанин, старинный, со времен молодой редакции, друг-драматурга, он не скрывал слез, раздумавшись о прошлом. Убитый вид был у Николая Антоновича Кропачева, осиротевшего секретаря Островского. Прибыли в Челыкова А.А. Майков родные покойного. Было много губернских начальственных лиц. Начало июня было время, когда артисты московских – и петербургских труп разъехались в разные концы страны, и поэтому они не могли приехать, чтобы проститься с любимым драматургом и учителем. В просторной столовой, укрытой полотняным саваном, со смежившимися навеки глазами, со скрещенными руками на груди, лежал в гробу хозяин дома. Влево от изголовья усопшего, облаченный в стихарь, заунывно читал псалтырь-псаломщик церкви, В Николы Бережках Иван Иванович Зернов, тот самый морской министр, под началом которого любил рыболовничать драматург. 4 июня, в 6 часов вечера, гроб с телом почившего был перенесен в церковь в селе Бережки, где была отслужена панихида. На другой день, 5 июня, на кладбище Николы Бережки состоялось погребение. Духовенство отслужило литию и при звоне колоколов гроб был опущен в склеп, вблизи церкви, влево от алтаря, рядом с могилою отца покойного. Над открытою могилою взволнованную прощальную речь произнес Кропачев, и последние слова его были «Свершилось твое предчувствие, закончен последний акт твоей жизненной драмы». Гулко застучали комья земли, скоро над могилой вырос холм, на котором тут же был установлен простой деревянный крест с надписью «Александр Николаевич Островский». И поныне эта краткая надпись значится на черном мраморном памятнике с крестом, под которым покоится прах великого драматурга. И все в этих трех словах, и его родословная, как всякого русского человека, и его мудрая простота, и его истинное величие, не нуждающееся в громких эпитетах, И любовь к нему народная в этих трех словах, любовь ответная к тому, кто подарил породившему его народу праздничное свое искусство. Русского театра. Об этом даре, как когда-то он сам о поэтическом наследии Пушкина, можем мы сегодня сказать и на нашей улице праздник. Основные даты жизни и творчества Александра Николаевича Островского. Сноска. Все даты приводятся по старому стилю. 1823-31 марта. В Москве у чиновника московских департаментов Сената Николая Федоровича Островского и его супруги Любови Ивановны родился сын Александр. 1831-й. Смерть Любови Ивановны Островской. 1835-й. Александр Островский поступает в третий класс первой московской гимназии. 1836 апрель. Отец Островского Николай Федорович женится вторично на баронессе Эмилии Андреевне Фонтисин, дочери обрусевшего шведского дворянина. 1839 февраль. Николай Федорович Островский с женой и шестью детьми внесен в третью часть дворянской рядословной книги Московской губернии. 1840 август. После успешного окончания гимназии Островский без вступительного экзамена зачислен студентом юридического факультета Московского университета. 1843 май. По личному прошению Островский уволен из числа студентов второго курса Московского университета. 1843 май поступает на службу в Московский совестный суд. 1845 декабрь переходит на службу в канцелярию Московского коммерческого суда. 1847-9 января. В седьмом номере московского городского листка напечатана сцена из комедии Островского «Несостоятельный должник. Ожидание жениха» за подписью А.О. и Д.Г. Инициалы Д.Г. обозначают фамилию актера Д. Горева-Тарасенкова, который принимал некоторое участие в работе над этой сценой. Январь. Знакомство в редакции «Московский городской листок» с Аполлоном Григорьевым. 14 февраля. Чтение пьесы «Картина семейного счастья» у С.П. Шевырева, имевшая большой успех. Драматург назвал этот день самым памятным в своей жизни. Июль. Отец Островского приобрел поместье Щелыкова в Кинешемском уезде Костромской губернии. 1849 лето. Островский вступает в гражданский брак с Агафьей Ивановной, девицей из Мещан. Фамилия неизвестна. 3 декабря. Островский и артист Садовский в присутствии Гоголя читают у Погодина пьесу «Банкрот». 1850, март. Начало сотрудничества Островского в журнале Погодина «Москвитянин». Март. В шестом номере «Москвитянина» напечатана пьеса «Свои люди сочтемся». 1851, февраль. Образование молодой редакции «Москвитянина», в которую вошли, кроме Островского, Григорьев, Филиппов, Алмазов, Эдельсон, Берг. 1853-14 января. Первое представление комедии «Не в свои сани не садись в малом театре». Первая пьеса-драматурга, сыгранная на театральной сцене. В спектакле участвовали П. Садовский, С. Васильев, Л. Косицкая. 22 февраля. Смерть Николая Федоровича Островского. Ноябрь. Закончил пьесу «Бедность не порог». 1854-й. Вторая половина ноября. Закончил драму «Не так живи, как хочется». шестой Вторая половина февраля. Островский дает согласие Некрасову на постоянное сотрудничество в «Современнике». Апрель. Выехал из Москвы в литературную экспедицию по Волге. Август. Возвращение в Москву из литературной экспедиции. 1857. Май. Продолжение литературной экспедиции. Поездка в Ярославль. 1860. Январь. В первом номере журнала «Библиотека для чтения» напечатана драма «Гроза». Середина мая-август. Поездка на юг вместе с артистом А. Е. Мартыновым. Островский посетил Воронеж, Харьков, Одессу, Крым. 16 августа. В Харькове на обратном пути в Москву на руках драматурга скончался Мартынов. 1862 январь. В первом номере Современника напечатана драма Казьма Захарьич, Минин-Сухарук. 2 апреля. Островский выехал за границу. Вместе с артистом И. Ф. Горбуновым и заведующим освещением петербургских театров Ф. М. Шишко он посетил Кёнигсберг, Мариенбург, Берлин, Потсдам, Магдебург, Франкфурт на Майне, Дрезден, Лейпциг, Прагу, Вену, Триест, Венецию, Милан, Рим, Париж, Лондон, и другие города Западной Европы. 28 мая. Островский с друзьями возвратился из поездки за границу в Россию. 1865 январь в первом номере журнала «Современник» напечатана комедия воевода. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.